Глава 19: «Страдай, смертный». Что? Разлом? Серьезно? Вот же незадача. Обычно они открывались случайным образом, в любой точке мира. Так что нигде нельзя было чувствовать себя в полной безопасности, даже в родных стенах. Я крепче сжал ее плечи, не давая запаниковать снова. Молодец, что сразу прибежала. Сейчас мы разберемся. «Оставайся со мной, я защищу тебя», — заверил я ими максимально уверенным тоном, чтобы вселить в нее спокойствие. Кристина Валерьевна, которая вышла проводить нас, вздрогнула от неожиданности. Ее лицо исказилось от ужаса, глаза расширились. «Господи боже, только не это», — сплеснула она руками, после чего повернулась назад в сторону дверного проема. «Быстро все в подвал! Няня, уводи близнецов!» Няня ловко подхватила с двух сторон Сашу и Лешу, которые замерли с открытыми ртами, не понимая, что происходит. Их маленькие кулачки все еще сжимали комочки манной каши. «Мамочка, что случилось?» — пропищал один из близнецов, пока няня несла их назад в холл. «Тихо, деточка, не бойся», — ласково ответила Кристина, стараясь скрыть дрожь в голосе. Она повернулась к нам, ее взгляд метнулся к Насте, потом ко мне. Настя же оставалась спокойной, как мамонт. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Ну все, приплыли. Равнодушно бросила она, поправляя сбившийся локон. Ладно, ничего страшного. В любом случае, все люди рано или поздно умрут. Я не мог не восхититься ее невозмутимостью. Чего нельзя было сказать про Эмми. Младшая хранительница очага была бледна, как смерть. Грудь часто вздымалась, будто она только что пробежала стометровку. Увидев, что я спокойно смотрю на нее, Эмми возмущенно сверкнула глазами. «Что ты вообще можешь сделать, слабак?» Она с вызовом скинула подбородок. «Лучше спрячься в подвале вместе с детьми». Ее слова были наполнены презрением, отчаянием и страхом. Похоже, наша размолвка на днях оставила в душе Эмми горький осадок. Я промолчал, не желая вступать в бессмысленную перепалку. Вместо этого повернулся к Кристине, которая уже вытаскивала телефон. «Звони в полицию, а я пойду осмотрю разлом». Кристина ошарашенно кивнула, сжимая телефон дрожащими пальцами. У нее просто не хватило слов, чтобы возразить. Не тратя больше времени, я развернулся и двинулся в сторону поворота, из-за которого выскочила Эми. Меня уже ждал задний двор, сад и то неведомое, что напугало девушку. «Ты что, собираешься туда идти? Один?» раздался за спиной нервный вопрос Эми. Я остановился и обернулся. Эми стояла, упершись руками в бока, ее грудь высоко вздымалась, глаза девушки отражали целую бурю эмоций. Страх, недоверие, укор. Казалось, она готова была буквально наброситься на меня с кулаками. «Защищать людей от аномалий?» «Прямая обязанность одаренных дворян», — произнес я спокойно. «Так было всегда, так будет и впредь». эми фыркнула и нервно рассмеялась. «Ее вера в меня, если она вообще когда-либо существовала, полностью растаяла под напором страха. Не хочу ее винить, но все же было немного обидно». «Не один», — Настя встала рядом со мной. «Я тоже одаренная. Я могу, хм, ну, рядом постоять и оказать моральную поддержку» и какой-нибудь реалистичный глюк создать. Правда, против монстров это не очень хорошо работает. Они же по запаху еще ориентируются. И к нам неожиданно присоединилась Кристина Валерьевна. «Я не очень сильна в бою», — призналась она, встав рядом со мной и сжимая телефон. Тот уже издавал продолжительные гудки. «Но если враг на пороге, отступать нельзя. Мой целительный дар к вашим услугам». Я коротко кивнул девушкам и двинулся дальше, оставив Эмми наедине с мыслями и сомнениями. Передо мной предстала ясная цель, я намеревался выполнить ее, чего бы это ни стоило. Судя по звукам шагов, Эмми двинулась следом за нами. Именно в этот момент я ощутил тревожное покалывание скрип пера, предупреждение из глубин подсознания. Что-то было не так с моей книгой. Я быстро раскрыл толстые пергаментные страницы и увидел неразборчивые символы новой записи. Разло-мур. Все, что я смог различить из формирующейся записи. Что это значит? Какой-то разлом? И странное слово «мур». Может, речь о каких-то кошках? Или это фрагмент другого слова с неясным смыслом? Я нахмурился, пытаясь постичь таинственное послание. О чем книга судьбы меня хочет предупредить? Вроде не о прямой опасности. Тут меня отвлек голос Насти, идущей рядом со мной. Что случилось? Ты как-то напрягся. Я поднял на нее взгляд, вынурнув из раздумий. Пожалуй, разгадка этой странной записи может подождать. Сейчас важнее сосредоточиться на предстоящем испытании. Мы вчетвером вышли в сад и остановились, оглядывая жуткую картину. Прямо перед нами, в центре аккуратно подстриженного газона, зияла огромная дыра в земле. Она имела неправильную форму, извилистые края, словно кто-то взял и вырвал кусок реальности из мирного сада. Вокруг разлома почва была иссушенной, потрескавшейся, напоминая пустынный ландшафт. Трава поблизости пожухла и посерела, некоторые кусты поникли, словно их коснулась невидимая рука смерти. Создавалось впечатление, что жизненные соки были высосаны из всего живого в радиусе нескольких метров от разлома. Сам разлом источал зловещее сияние темно-багрового оттенка, пульсирующее в причудливом ритме. Из его недр поднимался едва заметный туман, похожий на кроваво-красный дым. Временами из глубины доносились странные шорохи и скрежещущие звуки, отдаленно напоминающие искаженные человеческие голоса. Четкая граница между нормальной реальностью и областью, иссушенной разломом, была отчетливо видна. Зеленая трава и цветущие кусты со здоровым ярким оттенком резко обрывались, уступая место серой выжженной земле вокруг зияющей дыры. Воздух вокруг разлома оказался более плотным, вязким. Едва уловимый запах гари и чего-то вроде серый щипал ноздри. Лично я никогда подобного не видел. Но Константин видел. Как я понял по его воспоминаниям, он даже вместе с отцом участвовал в закрытии нескольких разломов. Хотя и играл по большей части роль поддержки. Разломы могли выглядеть по-разному. Иногда даже вполне безобидно, если это отражало их природу. В этот раз мне попалось что-то весьма жуткое. Я отчетливо ощутил огромную энергию, переполняющую пространство. Это был разлом, как минимум пятого или даже шестого уровня, довольно сильный. Духовная сила пополам с энергией бездны просто переполняла его. Но даже после утреннего бафа мне туда лезть не стоит. Местные тварюки набьют мне лицо только так. «Военные истребители аномалий уже должны скоро прибыть», — сказала Кристина. Нам нужно лишь дождаться их появления и надеяться, что ничего плохого не случится. Главное, не приближайтесь к разлому, сказал я. Там какие-то испарения. Зачем нам приближаться, если есть вы, господин? Резонно произнесла Настя. Вы геройствуете, а мы тут в сторонке постоим, поаплодируем, ну или поплачем, в зависимости от исхода. И не поспоришь. «Иван брал меня пару раз на операции по закрытию сильных разломов», добавила Кристина. «Видно было, что она нервничает, но при этом старается держать себя в руках. Я больше играла роль поддержки и внутрь разлома не заходила». «Ну и правильно. Самые сильные твари живут внутри разлома», — сказал я. «Соваться туда мы точно не будем, но надо подкараулить их, если полезут наружу». Обычно первыми выходят более слабые твари, разведчики закивала Кристина Валерьевна. Настя сосредоточенно нахмурилась и протянула вперед руки ладонями наружу. Вокруг ее пальцев начали собираться золотистые искры, переливаясь подобно крошечным светлячкам. Легкое сияние разрасталось, пока ладони девушки не оказались объяты ореолом теплого света. Размеренно двигая руками, Настя принялась выплетать фантомное создание из чистой энергии. Постепенно в воздухе перед ней сформировался силуэт человека среднего роста в деловом костюме. Черты лица мужчины были обычными, непримечательными. Прямой нос, коротко стриженные волосы, проклевывающиеся за лысина. Он держал в руке потрепанный кейс и выглядел, как заурядный офисный работник, спешащий по делам. «Это приманка», — пояснила Настя, управляя иллюзорным созданием. «Если вылезут какие-нибудь твари, они сперва обратят внимание на него». «Надо было тогда красивую барышню сделать, на них охотнее клюют», — хмыкнул я. «Зато в мужике мяса больше», — не согласилась Настя. Фигура зашагала к разлому, ступая по иссушенной почве. Ее движения были плавными, но в то же время слегка размытыми, нечеткими, выдавая нематериальную природу. Впрочем, если не приглядываться, то разницу было заметить очень трудно. Дойдя до границы между нормальной реальностью и областью разлома, иллюзия замерла и застыла на месте. Несколько раз огляделась по сторонам, словно в растерянности. «Разлом считается уважительной причиной для пропуска занятий», спросил я, проверив свою книгу судьбы. «Нет, пророчество чуть, чуть не стало. А то я тут прикидываю, сколько времени это все может занять». «Ну, вообще, да», сказала Кристина. «Ну, вообще-то должно решать руководство школы. Четких регламентов здесь нет». «Ммм, понятно все. Надо сначала решить вопрос разломом, а потом уже все остальное. Но этот разлом сильный мотиву. Я на все сто уверен, что в одиночку его не закрою». «Тихо!» — неожиданно произнесла Эми, необычно молчаливая. «Вы слышите?» Повисла напряженная тишина, Нарушаемое лишь зловещим шорохом и скрежетом из глубин разлома. Эти жуткие звуки нарастали, сливаясь в одно многоголосое урчание, от которого по спине пробегали мурашки. Мы инстинктивно приняли боевые стойки, выставив руки вперед. Кристина чуть подалась назад, уступая инициативу более подготовленным бойцам. Эми крепче сжала кулаки, ее лицо окаменело, Вдруг из багрового сияния разлома взметнулась громадная скалопендроподобная тварь. Ее извивающееся тело состояло из множества крупных роговых сегментов, поблескивающих на солнце, две пары массивных челюстей, растущих прямо из уродливой головы, угрожающей клацели. Множество мелких лапок на мясистых боках быстро шевелились, готовые вцепиться в жертву. Не успела Махина опустить туловище на землю как мы одновременно выбросили вперед руки, высвобождая потоки золотистой энергии. Мощные сгустки духовных сил сплелись в одну убийственную волну. Она ударила в туловище твари и разбежалась по нему сотни электрических разрядов. Скалопендра разлетелась на мелкие кусочки, ножки и челюсти бились в предсмертных конвульсиях. Остатки туловища провалились обратно в разлом. В таком виде она не опасна. «Бон аппетит», — сказал я и двинулся вперед. Подойдя к голове твари, я протянул руку, вбирая в себя энергию бездны. «Вы поглотили энергию бездны. Энергия бездны — 35,5. Число слуг — один из двух. Не давая жутким останкам скалопендры коснуться себя, я шагнул вперед и вытащил из уцелевшей головы призрачную книгу судьбы со скалопендрой на обложке». Ее страницы зашелестели, открывая путь к записям о происхождении и природе монстра. Я словно наиву увидел образы огромных подземных пещер и туннелей, протянувшихся на многие мили под поверхность. Этот чудовищный гад был одним из обитателей полости Скитти. Целого измерения населенного насекомоподобными существами гигантских размеров. Стену туннелей и пещер... Сочились липкими маслянистыми выделениями, поблескивающими в багровом сиянии кристаллических образований. Воздух был удушливо спертым и пропитанным резкими запахами. Повсюду слышался цокающий скрежет бесчисленных лапок и жвал. Твари наподобие той скалопендры бороздили эти проходы, выслеживая добычу с помощью обостренного обоняния и чувствительных усиков. Их хитиновые тела защищали от большинства физических атак. Ядовитая слюна и мощные жвалы позволяли им прогрызть даже камень, не говоря уж про трепещущую плоть. В глубинах полостей скитти кишели другие жуткие создания, огромные многоногие твари, напоминающие скалопендров, муравьев, пауков, жуков и прочее, прочее, прочее. Они вели непрерывную борьбу за ресурсы. Жизненное пространство и саму возможность существовать. Сильнейший пожирал слабейшего. Таков был закон этого огромного биологического подземелья. Но ну, прямо как у нас в училище. Полости, скитти. Какое прелестное измерение находится по ту сторону. Я теперь точно не хочу туда лезть. Внезапно из багрового сияния разлома выметнулась еще одна тварь. На этот раз поменьше, размером с крупную собаку. Это существо походило на жука-усача с массивными серповидными жвалами. Его крепкий панцирь переливался металлическим оттенком. Жук стремительно понесся к иллюзорной фигуре офисного работника. Настя попыталась спасти свое призрачное создание, сдвинув его в сторону, но чудовище было слишком быстрым. Проскочив сквозь фантома, оно разрушило магические чары. Иллюзия развеялась, словно дымка. Тварь замерла в растерянности, раздвигая жвалы и лихорадочно обшаривая окрестности сенсорными усиками. Где добыча? Только что тут была. Не раздумывая, я шагнул вперед и выбросил руку в сторону монстра, высвобождая поток ослепительной энергии. Среди золотого сияния мелькнула одна черная прожилка. Вы использовали одну единицу энергии бездны для усиления атаки. Энергия бездны — тридцать четыре с половиной число слуг один из двух мощная золотистая волна смела жука разрывая его панцирь и плоть на бесчисленные ошметки разорванные куски с хрустом повалились на траву оставляя за собой дорожку из желтоватой жижи я успокаивающе кивнул Насте, кристине Эмми, показывая что угроза устранена а теперь настало время сделать кусь, ибо не пропадать же добру Вы поглотили энергию бездны. Энергия бездны — 36. Число слуг — один из двух. Кристина и Эми немного удивленно наблюдали за мной. Энергию бездны они не видели, поэтому не могли понять, зачем я так вытягиваю руку в сторону твари. Тут мой взгляд привлекло нечто странное. Прямо в траве, довольно близко к границе зоны поражения разлома, виднелись какие-то таинственные символы. Казалось, они были выщены самим разломом земли. Трава не позволяла как следует рассмотреть. Я замер в нерешительности. Приближаться к самому разлому было рискованно. Слишком высока опасность вновь спровоцировать нападение тварей. А с другой стороны символы вроде выглядели знакомо. Ладно, тогда поступим так. Я взмахнул рукой, посылая в траву несколько тончайших сгустков в виде миниатюрных лезвий. Они срезали траву и воткнулись в землю, после чего испарились. Срезанная сухая трава все еще немного мешала обзору, но порыв ветра из разлома быстро раскидал ее в стороны. Теперь я мог спокойно рассмотреть символы. Они были словно выезжены на земле и выглядели знакомо. Да, я уверен, что знаю их. Это был божественный язык, используемый 10 тысяч лет назад в мое время. Им пользовались жрецы и даже боги для общения и сотворения заклинаний. Проблема была в том, что обычно они должны были быть переполнены силой. И не простой, а божественной. Но ее не было. Вместо божественной силы от символов отчетливо разило энергии бездны. Символы не могли появиться просто так. Их кто-то начертил. Неужели противогазник? Он говорил, что будет следить за мной экспериментатор хренов. А может быть, дело и не в нем? Мне вообще не пришло в голову спросить, а что вообще Эмми делала на заднем дворе в саду все это время? Что ей там вдруг понадобилось? Ты кого-нибудь здесь видела, Эмми? Спросил я девушку, не оборачиваясь. Я услышала странные звуки. Пробубнила та в ответ неохотно. И пошла проверить. И увидела это. Я продолжала разглядывать символы. Кажется, все вместе они складываются в заклинание призыва. И не простое, а призывающее бездну. Я был уверен на все сто, ведь никто иной, как я, разработал это заклинание в далеком прошлом. Кажется, после моего изгнания кто-то смог найти мои записи. Настя тем временем начала снова делать пасы, создавая новую иллюзию. В этот раз маленькой девочке в белом платье и красным шарфом. А говорила, что у мужиков мяса больше, — вздохнула Эми. «Надо разные варианты пробовать. Вдруг девочки им больше нравится», — парировала Настя. Не успела Настя закончить новую иллюзию-приманку, как из разлома вынырнуло нечто поистине чудовищное. Это была гигантская многоножка с туловищем толщиной с человека, сегментированным на десятки жестких пластин. Она была похожа на первую тварь, но в несколько раз больше. Ее хитиновый панцирь отливал багровым оттенком в зловещем сиянии разлома. Плоско-уродливая голова чудища увенчивалась парой огромных загнутых жвал, каждая длиной с человеческую руку. Бесчисленные ножки, растущие из боков, были покрыты многочисленными шипами. Ощутив наше присутствие, монстр развернулся и угрожающе щелкнул жвалами. Я ощутил исходящую от него мощную ауру. Это было существо минимум пятого уровня. В одиночку нам его не свалить. «Осторожнее! Это серьезный противник!» — крикнул я, выбрасывая вперед руки и формируя защитный барьер. «Я и так это вижу!» — фыркнула рыжая заноза. Эми тут же встала рядом со мной в боевую стойку. Ее ладони засверкали энергией. Я бросил на нее быстрый взгляд. Девушка была бледна, но решительна. Ее алые волосы зашевелились, словно под порывом ветра. Тварь с оглушительным скрежетом бросилась на нас. Я сосредоточился, глубоко вздохнул и рявкнул на нее, как ненормальный. А ну пошла нахрен, сука! Вы использовали пять единиц энергии бездны для каста вопля бездны. Энергия бездны — 31. Число слуг — один из двух. Простейшее направленное заклинание из арсенала бездны. Но мне пока большее недоступно. Поток воздуха остановил многоножку, а траву вокруг нее пригнул к земле. От воздушного удара ее панцирь треснул, из него брызнула желтоватая мерзкая жижа. Тварь зашипела и заскрипела обескураженная. Подчинять тварь я пока не решил. Она слишком сильна. Лучше для начала ослабить ее» и только потом уже делать слугой. лугой. Эмми взмахнула руками, формируя над головой свистящие вихри ветра и пылающие сгустки огня. Изящным жестом она послала всю эту карусель в чудовище. Огоньки ударили по хитину, отмечая места попадания вереницы огненных взрывов. Огонь разогревал панцирь, заставляя содержимое кипеть, через трещины проникал внутрь, а ветер раздувал пламя, делая его еще сильнее. Сдвоенный стихийный дар Эмми заставил тварь корчиться. А девушка тем временем удивленно посмотрела на меня. Даже с ног до головы оглядела. «Что ты сделал?» — озадаченно произнесла она. «Я не чувствовала всплеска энергии. Но ты явно применил заклинание, чтобы ее остановить. После поговорим», — сказал я, формируя в руке сгусток духовной силы. «Постарайся сильно этой твари не вредить». В идеале ее надо просто оглушить. «Чего?» — Эми презрительно скривила губы. «Зачем? Что ты несешь?» «Просто делай то, что я тебе говорю», — рыкнул я на нее. «Но ну, не объяснять же ей, что я хочу нового сильного слугу. Чем целее он будет, тем лучше». «Ха, и не подумаю», — подбочинилась она. «Ты вообще кто такой, чтобы тут приказы раздавать? Я всю работу здесь делаю». Ох, кажется, чья-то попка снова нуждается в воспитательном сеансе. Тем временем Кристина положила руку Насте на плечо. Вокруг старшей хранительницы очага вспыхнуло золотистое сияние. Но оно не сформировало защитный покров, а начало перетекать к Насте, окутывая ее мягким светом. «Держи, доча», — прошептала она. «Покажи, что наши тренировки не прошли даром». Настя глубоко вдохнула через нос, и выпустила воздух через рот. После чего начала с такой скоростью двигать руками, формируя магические печати, что они слились в неразборчивые мельтешащие пятна. А вокруг нас и многоножки начали одна за другой появляться иллюзии. Настя безостановочно создавала одну иллюзию за другой, окружая тварь целым роем ложных образов разных существ. То огромный монстр, то стая волков, то рыцарь в сияющих доспехах. Все это мерцало и мельтешило, сбивая чудовище с толку. Зарядив Настю, Кристина сложила на груди очередную печать, создавая вокруг себя сферу сияющей энергии. Женщина начала читать какое-то заклинание. Я сотворил огненную печать и выбросил вперед поток ослепительного пламени, окатив тварь золотистыми всполохами. Эмми тоже присоединилась к моей атаке, не желая отставать. Чудище заревело и попыталось прорваться сквозь нашу убийственную стену огня, молотя жевалами воздух. Но тут один из моих ударов все же достиг цели, пробив насквозь панцирь твари, сжигая внутренности. Она взвыла и отпрянула, пытаясь сбить пламя со своего тела. И отметила, что под дырой в панцире появилась какая-то белесая пленка. Она прижалась к краям пробоины и на глазах начала темнеть и затвердевать. Заделывает дыры. В этот момент на нас, Сэмми, со спины обрушилась волна живительной силы. Кристина читала могущественное восстанавливающее заклинание «Щедро делясь своей энергией». Ее духовная сила была столь концентрированной и чистой, что ее использование приносило неземное удовольствие и невероятное облегчение. «Хм, «Спасибо», — улыбнулся я. Моим духовным потоком и стерзанным перегрузом успокаивающая энергия Кристины очень понравилась. Словно я умылся и испил родниковой воды после перехода через пустыню. «Все для тебя», — ласково произнесла Кристина. В этот момент я почему-то как наяву увидел ее образ перед собой. Кристина, полностью обнаженная, возлежала на золотистом облаке и смущенно улыбалась. Она манила меня рукой, предлагала приникнуть к ее огромным арбузам и отведать сладкого нектара. Дажеванный крот Харе! Какие нахрен сиськи в такой ответственный момент? Это из-за того, что энергия Кристины омыла ту область духовных потоков в районе моего таза? Хватит из меня сексуального маньяка делать. Я зарычал и энергично зашагал к многоножке, зловеще вращая глазами в орбитах. Многоножка аж отшатнулась от меня. Я видел свое отражение в ее фасеточных глазюках. Куда собралась, тварь? Как мне еще сублимировать всю эту сексуальную энергию? Только в мордобое. А ну иди сюда. Многоножка развернулась и попыталась скрыться в разломе, но я схватил ее за задние лапы и потянул назад. По всему моему телу буграми вздулись мышцы. Вы использовали 5 единиц энергии бездны для каста усиления мышц. Энергия бездны — 26. Число слуг — один из двух. В многоножке не оставалось ничего, кроме как принять бой. Эмми тоже расправила плечи, будто сбросив огромный груз. Вместе мы обрушили на измотанное чудовище финальный поток разрядов. Тварь сопротивлялась до последнего, но вскоре ее движения начали слабеть. Ее реген не мог перебить разрушительную мощь наших атак. Мы с Эми прыгали вокруг нее, поливая чудище потоком непрерывных атак. Наконец, многоножка бессильно рухнула на землю, лишь одна из ее лап продолжала дергаться в предсмертной агонии. Из многочисленных трещин на панцире сочилась мерзкая жидкость — лимфа. «Мы справились», — в восторге произнесла Кристина, прижав руки к груди. «Я так вами горжусь, дети. Мы действовали, как одна команда». «Мы победили в эволюционной борьбе за выживание», — сухо произнесла Настя. «На этот раз». «Изи-каточка для безумовых», — я демонстративно отряхнул ладони. Опять дурацкий сленг, ну да ладно. «Можете не благодарить, дорогуша», — небрежно произнесла Эмми, и, вытащив откуда-то зеркальце, принялась рассматривать себя. «Талантливая дочь рода Деорагон всегда готова прийти слабым и нуждающимся на помощь вообще то я дал основной импакт заметил я да и без кристины с Настей победа не была бы такой легкой хо хо эми пренебрежительно махнула ручкой в мою сторону ты переоцениваешь свой вклад вот же заноза и в этот момент многоножка заскрипела ее мышцы сократились и она сильно дернулась всем телом мощный удар конечности пришелся мне по туловищу я отвлеченный на спор с эми отлетел на пару метров Едва не провалился в разлом. Растопырив руки, я судорожно затрепыхался у самого края зияющей дыры, пытаясь удержать равновесие. «Господин!» — Настя с испуганным криком бросилась ко мне. Но Эмми оказалась ближе. Окутав себя сияющим покровом, она стремительно подскочила и... резко толкнула меня в грудь. Столкнула вниз в разлом. Последнее, что я увидел, прежде чем скрыться в багровом тумане, ее злобное торжествующее лицо страдай смертный одними губами произнесла она ее глаза превратились в два черных непроглядных колодца и в этот момент почва под ее ногами обвалилась ми с визгом полетела следом за мной разлом с треском сомкнулся над нами отрезая нас от последних лучей света